Глава 4. Дядя Кайо, видя, что из двух близнецов ему привели самого крепкого и расторопного, принял Ландри очень любезно. Он знал, что на разлуку решились нелегко. Но он был добрый человек, хороший хозяин, большой друг дядюшки Барбо и старался, как умел, приласкать и ободрить молодого человека. Он велел тотчас же дать ему супа и рюмку вина, чтобы восстановить его силы так как видел, что мальчик горюет. Затем он взял его с собой запрягать валов и показал ему, как это надо делать. Барбо действительно имел пару хороших валов, и Ландри не раз приходилось запрягать и управлять ими, что он и делал всегда на славу. Валы дяди Кайо во всей округе считались самыми выхоженными, выкормленными и породистыми. И когда мальчик увидал их, он почувствовал себя польщенным, что в его распоряжении будет такой прекрасный скот. Притом он был рад, что сможет выказать свою ловкость и расторопность, и что он все уже знает. Его отец не приминул похвалить его. Когда настало время идти в поле, все дети дяди Каю, девочки и мальчики, большие и маленькие, пришли проводить ландри, а самая младшая прикрепила лентами к его шляпе букет цветов, так как это был первый день его службы и как бы праздник для семьи, в которую он вступил. При прощании... Отец прочел ему в присутствии его нового хозяина целое наставление. Он говорил, чтобы Ландри старался во всем удовлетворять своего хозяина и чтобы заботился об его скоте, как о своем собственном. Ландри обещал стараться и затем отправился на пашню, где он в течение целого дня проявил большую выдержку и отлично выполнял свои обязанности. Вернулся он оттуда с большим аппетитом. Впервые ему досталась такая трудная работа, а усталость — Лучшее лекарство против горя. Но для бедного Сильвине этот день в Бессониере прошел гораздо тяжелее. Бессониер от Бессон. Близнец. Надо сказать, что дом и все владение Барбо получили это прозвище со времени рождения близнецов. Вскоре вслед за этим и служанка дома родила двух девочек-близнецов, которые умерли. Крестьяне очень любят давать всякие насмешливые прозвища. И потому... Владения Барбо скоро получили название Бессониер. Всюду, где только не показывались Сильвине и Ландри, дети непременно кричали «Вот близнецы из Бессониера!». И так в этот день в доме дяди Барбо в Бессониере царило очень грустное настроение. Как только Сильвине проснулся и увидел, что брата нет с ним рядом, он понял, в чем дело. Но ему не верилось, что Ландри ушел, не попрощавшись с ним. И, несмотря на все свое горе, Он сердился на него. «Что я ему сделал?» — говорил он матери. «И чем рассердил его? Я следовал всем его советам. Он говорил, чтоб я при тебе не плакал, милая мама, и я удерживал слезы так, что у меня трещала голова. Он обещал перед уходом поговорить еще со мной, чтобы ободрить меня и позавтракать со мной на границе Шеневьера, там, где мы обыкновенно играли. Я хотел сам собрать в узелок его вещи и дать ему мой нож, который лучше его ножа». А ты, мама, собирала еще вчера его вещи. Ты знала, следовательно, что он уйдет, не попрощавшись со мной? Я исполнила волю твоего отца, ответила тетушка Барбо. Она говорила все, что могла придумать, чтобы утешить сына. Но он ничего не слушал. И только когда мать тоже заплакала, он стал ее целовать, просить у нее прощения за то, что доставил ей лишние страдания, и обещал остаться с ней, чтобы утешать ее. Но как только она отправилась по делам на птичий двор и в прачечную, он, даже не думая, что делает, побежал по направлению к Пришу, поддаваясь инстинкту, как голубок, который летит к своей голубке, не заботясь о правильности пути. Он добежал бы до Приша, если бы не встретил отца, который возвращался домой. Барбо взял сына за руку и повел, обратно, говоря, «Мы пойдем туда сегодня вечером, а во время работы не следует мешать Ландри». Его хозяин будет этим недоволен. Да и к тому же мать очень огорчена. А я надеюсь, что ты сможешь ее утешить. Глава пятая Сильвине вернулся к матери и весь день ходил за ней следом, как маленький ребенок, говоря только о Ландри. Он не мог заставить себя не думать о нем, когда проходил один мимо всех тех мест, где они бывало ходили вдвоем. Вечером он пошел в Приш, и отец отправился с ним вместе. Сильвине чуть с ума не сошел от радости при мысли о том, что идет к брату. Он даже не мог спокойно поужинать, так он спешил уйти. Он думал, что Ландри, быть может, выйдет ему навстречу, и ему все время казалось, что он видит его издали. Но Ландри с места не двинулся, хотя и очень желал пойти к Сильвине. Он боялся, что молодежь Приша будет смеяться над его привязанностью к брату, так как их любовь считалось болезнью. Сильвине застал Ландри за столом, где он пил и ел с таким видом, точно всегда принадлежал к семейству Кайо. Но как только Ландри увидел Сильвине, сердце его забилось от радости, и ему стоило большого труда удержаться, чтобы не опрокинуть и стол, и скамью, лишь бы поскорее обнять брата. Но он не осмелился встать, так как хозяева с любопытством глядели на него, забавляясь их дружбой, которая была для них диковинкой, чудом природы, как говорил учитель местной школы. Сильвине бросился к Ландри, со слезами обнял его и прижался к нему, как птичка в гнезде прижимается к своему брату, чтобы согреться. И Ландри досадовал на всю эту сцену при зрителях, хотя сам в душе был очень доволен, но ему хотелось казаться рассудительнее брата, и он часто знаками просил его сдерживаться. Это крайне удивляло и сердило Сильвине. Дядюшка Барбо сел покалякать и выпил рюмочку-другую с кайо, а близнецы тем временем вышли. И Иландри очень хотелось быть ласковым и нежным с братом наедине, но другие мальчики издали наблюдали за ними. Даже маленькая Соланж, младшая дочь Кайо, шаловливая и любопытная, как конопляночка, семеня ножками бежала за ними. Когда они обращали на нее внимание, она сконфуженно смеялась, но не отступала, так как надеялась увидеть нечто необычайное, хотя и не могла себе представить, что могло быть удивительного в дружбе двух братьев. Сильвине удивлялся тому спокойствию, с каким Ландри встретил его, но он и не подумал упрекать его за это. Он был так доволен, что Ландри был с ним вместе. На следующий день Ландри мог делать, что хотел, так как Кайо освободил его от всякой работы. Он ушел рано и надеялся застать брата еще в постели. В общем, Сильвине очень любил поспать, но он проснулся как раз в тот момент, когда Ландри вошел в сад. Сильвине босиком побежал туда, Точно какой-то внутренний голос говорил ему, что брат его близко. Ландри остался очень доволен этим днём. Он радовался своей семье и своему дому, так как знал, что будет видеть их не каждый день и что это будет для него как бы наградой. До полудня Сильвине забыл о своем горе. Во время завтрака он думал о том, что будет обедать вместе с братом. Но после обеда он вспомнил, что ужин будет их последней совместной трапезой. Он начал беспокоиться, и ему стало не по себе. Он от всего сердца ласкал брата и ухаживал за ним, отдавая ему из еды лучшие куски, корку своего хлеба и сердцевину своего салата. Он заботился об его одежде и его обуви. Можно было подумать, что Ландри предстоял далекий путь, и его надо жалеть. На самом же деле из них двоих Сельвине, несомненно, был более огорчен и потому более достоин жалости. Глава шестая Так прошла целая неделя. Сильвине каждый день ходил к Ландри, а тот, проходя мимо Бессеньера, всегда останавливался поговорить с братом. Ландри начинал входить во вкус своей новой жизни, но Сильвине не примирялся с ней, считал дни и часы и тосковал в душе. Один только Ландри мог влиять на него и приободрять его. Даже мать прибегала к его помощи, чтобы успокаивать Сильвине, Но бедный мальчик с каждым днем становился все печальней. Он больше не играл и работал только по приказанию. Он еще иногда водил гулять свою маленькую сестренку, но он с ней почти не разговаривал и не старался ее развлечь, а только следил за тем, чтобы она не упала и не сделала себе больно. Как только он замечал, что за ним не следят, он уходил один и прятался где-нибудь, так что потом не знали, где его искать. Он побывал во всех рвах, расщелинах и оврагах, где они с Ландри обыкновенно играли и разговаривали. Он садился на те пни, на которых они сиживали вместе. Он проходил через все лужки, в которых они плескались, как настоящие утята. Он радовался, если находил какую-нибудь деревяшку, которую Ландри обточил своим ножом, или кремни, которые Ландри метал и из которых добывал огонь. сельвина собирал их и прятал в каком-нибудь дупле или под грудой сучьев. Изредка он приходил посмотреть на них или взять их, точно это были драгоценности. Он постоянно вспоминал и перебирал в памяти все подробности своего минувшего счастья. Для другого это было ничто. Для него в этом была вся жизнь. Он не заботился о будущем, так как не имел сил думать о том, что ему предстоит еще длинный ряд таких же дней. Он жил прошлым и изводил себя бесконечными мечтаниями. Иногда... Ему казалось, что он видит и слышит голос своего брата. Тогда он разговаривал сам с собой, воображая, что Ландри ему отвечает. Или он засыпал где-нибудь и во сне видел Ландри. Когда же он просыпался один, он долго и неудержимо плакал, надеясь, что усталость ослабит и притупит его горе. Однажды он отправился бродить и дошел до границы Шампо. Там у ручейка, который во время дождей вытекает из лесу, а теперь почти совсем высох, он нашел маленькую мельницу. Такие мельницы дети того края делают из стружек, и притом так искусно, что они вертятся при течении и иногда долго держатся на поверхности воды, пока другие дети их не сломают или сильный поток не унесет их далеко. Мельница, которую нашел Сильвине, была совершенно цела и находилась там уже больше двух месяцев. Это место было пустынно, и никто мельницу не увидал и не испортил. Сильвине узнал мельницу. Это была работа его брата. В то время как Ландри ее делал, они дали себе слово прийти впоследствии посмотреть на нее. Но они забыли про нее, так как сделали после того много других мельниц в разных местах. Сильвине очень обрадовался, когда нашел ее. Он отнес ее немного ниже, туда, где теперь начинался ручеек. Он хотел посмотреть, как она вертится, Воскресить в памяти радость, какой Ландри дал ей первый толчок. Он оставил там мельницу и решил в первое же воскресенье пойти туда с Ландри и показать ему, как хорошо она сохранилась, благодаря тому, что было хорошо сделана. Но он не удержался и пришел туда на следующий день один. И что же? Берег ручейка был весь изрыт и истоптан быками, которые приходили туда на водопой. Животных пустили пастись утром на опушке. Мальчик пошел немного дальше и увидал, что быки наступили и на его мельничку и совсем разломали ее. так что он нашел от нее лишь несколько кусочков. Ему стало очень тяжело, и тотчас же представилось, что в этот день с его братом, наверное, приключилось какое-нибудь несчастье. Он побежал в Приш, чтобы удостовериться, что все благополучно. Но он знал, что Ландри не любил принимать его днем так как боялся, что хозяин рассердится, если он отвлечется от работы. Поэтому сельвине удовольствовался тем, что издали посмотрел на брата, но сам не показался ему. Ему было бы стыдно сознаться, из-за чего он прибежал, и долго он ни слова никому не говорил об этом поступке. Сильвине становился все бледнее, плохо спал, почти перестал есть, и мать его была удручена этим, не зная, что ей делать, чтоб утешить сына. Она пробовала брать его с собой на рынок или посылала его на ярмарки с отцом и дедями, Но у мальчика ничто не занимало, и дядюшка Барбо, не говоря ему об этом ни слова, старался убедить Кайо взять на службу обоих близнецов. Но фермер приводил ему такие доводы, с которыми Барбо не мог не соглашаться. «Предположим, — говорил Кайо, — что я возьму его на некоторое время, но ведь это ненадолго, — потому что люди нашего сословия не могут держать двух работников, если нужен только один. Таким образом, в конце года придется одному из них искать другого места. Как вы не понимаете, что если бы ваш Сильвине находился в таких условиях, что должен был бы работать, он бы меньше мечтал и примирился бы со своей судьбой, как и его младший брат? Рано или поздно вы придете к тому же взгляду. Быть может, вы не найдете ему место, где захотите, и близнецы будут еще дальше друг от друга» и смогут видеться лишь раз в неделю или даже раз в месяц. Так разве не лучше уж теперь начать приучать их находиться в рось Будьте же рассудительны, старый друг. Не обращайте внимания на капризы ребенка. Ваша жена и другие дети и так слишком уже прислушивались к его желаниям и очень избаловали его. Самое главное уже сделано. И если вы не поддадитесь, он свыкнется со своим положением». Дядюшка Барбо согласился с Каю. Действительно, он замечал, что чем больше Сильвине видал своего брата, тем чаще он хотел его видеть опять. Старик дал себе слово, что постарается в Иванов день найти Сильвине место. Он надеялся, что близнец будет реже видеть тогда Ландри и привыкнет жить, как все люди, не поддаваясь неодолимой любви к брату, отдавшей его во власть тоски и болезни. Но тётушке Барбо пока не следовало говорить об этом так как при первом же намеке она залилась слезами. Она говорила, что Сильвине может умереть. Барбо был в большом затруднении. Ландри, следуя советам отца и хозяина, и даже матери, старался образумить своего бедного брата. Сильвина не спорил с ним, обещая исправиться, но не мог себя побороть. К его горю примешивалось еще чувство, о котором он не говорил, потому что не мог его выразить. В уголке его сердца расцвела пышная ревность к брату. Он был рад более чем когда-либо, что все относятся к Ландри с уважением, а хозяева обращаются с ним как сыном. Но если он, с одной стороны, и радовался этому, то, с другой, его огорчала и даже оскорбляла мысль, что Ландри отвечает на это слишком горячей привязанностью. Его раздражало, что достаточно было одного слова каё, хотя бы тихого и спокойного. И Ландри бросал отца, мать и брата и бежал предвосхитить желания хозяина думая больше о своих обязанностях, чем о дружбе. Сильвине казалось, что он бы не был способен на послушание, как Ландри, когда дело шло о том, чтобы побыть еще немного с дорогим и любимым существом. Тогда бедному мальчику засела в голову мысль, что он Ландри любит, а брат не отвечает на его любовь, и что так было, вероятно, всегда, но только он не осознавал этого. Иногда ему казалось, что любовь Ландри возросла с тех пор, как он стал встречать других людей, которые ему нравились больше брата. Глава 7 Ландри не мог понять эту ревность, так как по природе он был совсем не ревнив. Когда Сильвине приходил к нему в Приш, он старался его развлечь и показывал ему больших валов, прекрасных коров, овец и огромные запасы кайо. Ландри ценил и обращал на все это внимание не из зависти. Он любил работу на земле, скотоводство и вообще все хорошее и полезное, что есть в деревне. Ему было приятно, если молодая кобылка, которую он вел в поле, была так чиста и откормлена, что лоснилась. Он не терпел, когда какую-нибудь работу делали безусердие и оставляли без внимания и презирали что-либо, что могло жить и приносить пользу, как всякий божий дар. Сильвине же относился ко всему этому с полным равнодушием и удивлялся, что брат так близко принимает к сердцу то, чему он не придавал никакого значения. все давало ему повод к недоверию. И он говорил Ландри. «Ты весь увлечен этими валами, а наших быков ты совсем забыл. А ведь они были такие живые, такие милые, ласковые с нами и охотнее давались, когда ты их запрягал, а не отец». И ты даже не спросила, что с нашей коровой, которая давала такое хорошее молоко. Бедная скотинка. Когда я приношу ей корм, она так печально глядит на меня, понимает, что я один и хочет меня спросить, где же другой близнец». «Да, это доброе животное», — сказал Ландри. «Но взгляни на эту корову, когда ее доят. В жизни ты не видал столько молока сразу». «Это возможно», — возразил Сильвине. «Но, бьюсь об заклад...» что и молоко, и сливки, и чернушки лучше, потому что трава в бессиньере лучше здешней. «Чёрт возьми!» — воскликнул Андрей. «Я думаю, что отец все таки с удовольствием променял бы свои камыши на луга Кайо». «Как бы не так!» — возразил Сильвине, пожимая плечами. «Ведь у камышей растут такие деревья, каких вы здесь и в глаза не видали. Если лугов у нас и немного, зато сено хорошее, и когда его свозят, то по всей дороге стоит от него чудный запах. Так они спорили неизвестно о чем. Ландри отлично понимал, лучшее имущество — то, которым владеешь сам. А Сильвине ругал Приш, не помышляя ни об отцовском добре, ни о чем либо другом. Но причиной всех этих споров была разница между обоими детьми. Один радовался и работе, и жизни, где бы то ни было, а другой не мог понять, как это его брат может без него хоть минуту чувствовать себя хорошо и спокойно. Случалось, что Ландри водил Сильвине по саду своего хозяина и вдруг среди разговора останавливался, чтобы срезать сухую ветку с молодого дерева или вырвать сорную траву из грядки, где росли овощи. Тогда Сильвине сердился, что мысли Ландри всегда направлены на то, как бы не нарушить порядка и услужить другому. А он, Сильвине, только и думает, как бы не пропустить ни одного слова брата. Но он никогда не выказывал этих чувств. Он сам стыдился того, что обижался на пустяки. Но при расставании он часто говорил. «Ну, хватит на сегодня. Быть может, для тебя я и так уж слишком долго пробыл здесь и порядком надоел тебе». Ландри не понимал этих упреков. Он огорчался и, в свою очередь, упрекал брата. Но Сильвина не хотел и не мог объясниться лучше. Бедняга Сильвине ревновал Ландри ко всему, чем бы тот ни занимался, но еще больше он ревновал его к людям, которых Ландри любил. Ему было невыносимо видеть, как Ландри веселился в обществе своих товарищей, других мальчиков, Приша. Если Ландри играл с маленькой саланж, ласкал ее и забавлял, Сильвине упрекал его в том, что он забывал их маленькую сестру Нанетту, которая будто бы была и милее, и чище, и ласковее этой гадкой девчонки. Но человек, который ревнует, никогда не бывает справедлив. И поэтому, когда Ландри приходил в Биссиньер, Сильвине казалось, что он слишком много возится с маленькой сестренкой, и он упрекал брата за то, что тот все внимание обращает на нее, а что он ему надоел и стал безразличен. Наконец, его любовь стала такой требовательной, а он сам таким печальным, что Ландри страдал от этого и чувствовал себя хорошо только без него. Он уставал от вечных упреков брата за то, что он, Ландри, примирился со своей судьбой. Казалось, что Сильвине чувствовал бы себя менее несчастным, если бы Ландри был так же безутешен, как и он. Ландри понял это и хотел ему дать понять, что чрезмерная любовь — иногда большое несчастье. Но Сильвине не желал слушать об этом и считал, что со стороны брата жестоко говорить ему это. Он иногда дулся на Ландри и неделями не ходил в Приш, хоть и сгорал от желания пойти туда. Но он боролся с этим желанием, считая его ниже своего достоинства. Хотя достоинство тут было ни при чем. Сильвине всегда дурно истолковывал все, что Ландри умно и открыто говорил ему, чтоб образумить его. Но бедняга Сильвине, под влиянием всех разговоров и обид, становился все недовольнее. Иногда ему казалось, что он ненавидит предмет своей любви. И в одно прекрасное воскресное утро Он ушел из дому с намерением не возвращаться в этот день, чтобы не встречаться с братом, который всегда проводил этот день дома. Эта злостность сильно огорчала Ландри. Он любил шумные удовольствия, потому что с каждым днем чувствовал себя сильнее и свободней. Во всех играх он был первым, так как у него был меткий глаз и ловкость в движениях. Если Ландри каждое воскресенье покидал веселую молодежь Пришу и проводил весь день в Бессонере, он приносил этим... Некоторую жертву брату. А Сильвине нельзя было вытащить ни на игры, ни на площадь косы, ни на какую-нибудь общую прогулку. Сильвине был еще ребёнок и телом, и духом. Он желал лишь одного — чтобы брат любил его больше всего на свете, так, как и он его. Ему хотелось пойти с братом в их места, как он говорил, во все те углы и закоулки, где они когда-то играли в те игры, из которых они теперь уже выросли. Например, они делали маленькие тачки из ивового дерева или маленькие мельнички или силки для мелких птиц. Они делали также домики из камешков, поля величиной с носовой платок, на которых дети якобы выполняли различные работы, подражая старшим. Пахали, сеяли, боронили и жали, научаясь таким образом друг от друга в течение часа всем способам обработки и возделывания земли, которые применяются в течение целого года. Но Ландри эти забавы больше не нравились. В качестве помощника Кайо он принимал теперь участие в ведении большого дела, поэтому он охотнее шел с возом, запряженным шестью валами, чем привязывал колясочку из веток к хвосту своей собаки. Ему хотелось бороться с сильными парнями своего местечка и играть в кегли, тем более что он мог теперь поднимать большой шар и пускать его на тридцать шагов. Но если Сильвине соглашался куда-либо пойти, то он не играл а, не говоря ни слова, садился в угол со скучающим видом и начинал волноваться, если Ландри принимал слишком горячее участие в игре. Кроме того, Ландри выучился в Прише танцем. Любовь к этому развлечению развелась в нем поздно, благодаря Сильвине, который был к нему совершенно равнодушен, хотя он танцевал не хуже других, танцевавших с раннего детства. Ландри славился в Прише умением танцевать кадриль, Обычай требовал, чтобы кавалер после каждого танца целовал свою даму. Ландри это не доставляло пока никакого удовольствия, но он охотно целовал свою даму, потому что это свидетельствовало о том, что он уже вышел из детского возраста. Он желал бы даже, чтобы дамы немного церемонились с ним, как со взрослыми мужчинами, но это желание его не исполнялось. Взрослые девушки, смеясь, обнимали его за шею, что его немало сердило. Сильвине видел однажды, как Ландри танцевал, и это вызвало в нем сильнейшую досаду. Он видел, как Ландри поцеловал одну из дочек дядюшки Кайо и плакала от ревности, находя, что это неприлично и противно христианским законам. Как бы то ни было, Ландри жертвовал своим удовольствием ради брата и каждое воскресенье проводил дома, так что этот день у него всегда проходил без развлечений. Он надеялся, что Сильвине оценит это, и не жалел, что ему приходится скучать, лишь бы брат был доволен. Когда он увидел, что Сильвине, с которым у него на неделе произошла размолвка, ушел из дому, чтобы не мириться с ним, он очень огорчился. Впервые со времени своего ухода из дому он плакал и прятался, стыдясь выказывать своё горе перед родителями и боясь этим увеличить их собственное горе. Если из них двоих кто-нибудь мог ревновать, то Ландри, во всяком случае, имел на это больше права. Сильвине был любимцем матери и даже дядя Барбо, хотя в душе и оказывал предпочтение Ландри, щадил Сильвине и относился к нему с большей снисходительностью, ведь бедный ребенок был и слаб, и менее рассудителен. К тому же он был очень избалован, и все боялись его огорчать. Правда, его участь была лучше, так как он остался в семье, а его близнец принял на себя всю тяжесть разлуки. Впервые добряк Ландри обсудил все это хорошенько и решил, что Сильвине был к нему несправедлив. До сих пор он по доброте своей никогда не обвинял его. Скорее наоборот, он осуждал себя за то, что он такой здоровенный, что он с излишним жаром принимается за работу и за удовольствие и не умеет высказать в словах свою нежность и быть таким внимательным в мелочах, как его брат. Но на этот раз... Он не находил за собой никаких грехов по отношению к их дружбе. Для того, чтобы прийти в этот день домой, он отказался от ловли раков, к которой парни в Прише готовились целую неделю. Товарищи уговаривали и Ландри идти с ними, обещая ему от ловли много удовольствия. Но он устоял против сильного искушения, а для его возраста это было много. Когда он хорошенько выплакался, он услышал, что недалеко от него кто-то плачет и разговаривает сам с собой. Так обыкновенно делают все деревенские женщины, когда у них какое-нибудь большое горе. «Господи, Боже мой!» — говорил голос, рыдая. «Почему это я столько горя вижу от этого ребенка? Он меня в гроб уложит. Уж это верно!» «Матушка, это я тебя огорчаю!» — воскликнул Мландри, бросаясь ей на шею. «Если это я, то накажи меня и перестань плакать. Не знаю, чем я тебя опечалил...» но, во всяком случае, прости меня». Тут тетушка Барбо увидела, что Ландри вовсе не чёрствый человек, как она воображала. Она его поцеловала, и сама, не сознавая, что говорит, так ей было тяжело, сказала, что она мучается не из-за него, а из-за Сильвине. Что же касается Ландри, то она иногда была к нему несправедлива, но она постарается загладить свою вину. И Ей казалось, что Сильвине сходит с ума, так как он... Неевший ушел из дому рано утром. Солнце уже садилось, а его все не было. Его видели в полдень недалеко от реки. И в конце концов тетушка Барбо стала беспокоиться, не утопился ли он.